Глава 34. Та весна подарила Валенсии два чудесных момента. Однажды, возвращаясь домой через лес с охапкой веток, ползучей пигей и карликовой сосны в руках, она встретила человека, которого сразу узнала, хотя и не была с ним знакома. Это не мог быть никто, кроме Алана Тирни, знаменитого художника, пишущего женские портреты. Зима он в Нью-Йорке, но едва озеро освобождалось, льда, приезжал на Мистовис, где имел... Собственный коттедж, построенный на острове в северной части озера. Он пользовался репутацией эксцентричного отшельника и никогда не льстил своим моделям. В этом не было нужды, потому что он никогда не писал тех, кому требовалось лезть. Любая могла лишь мечтать о том, чтобы Аллен запечатлел ее на полотне. Полинция так много слышала о нем, что не удержавшись, обернулась, и бросила на художника застенчивый любопытный взгляд. Прозрачные косые лучи весеннего солнца, просочившись сквозь ветви огромной сосны, высветили глянцевой блеской черных волос и темных раскосых глаз. На ней был бледно-зеленый свитер, волосы перехватывал венок из Линнея, зеленый фонтан дикого букета строился из ее рук. Мало на тирне, загорелись глаза. «У меня был посетитель», — сказал Барнин другой день, когда Валенсия вернулась с очередной прогулки по лесу. «И кто?» — с удивлением, но без особого интереса спросила она и начала наполнять корзину ветками эпигеи. он хочет написать твой портрет». «Мой портрет?» — Валенсия выронила ветки и корзину. «Ты смеешься надо мной, барни?» «Нет, но только ради этого и приходил. Спросить, согласен ли я, чтобы он написал портрет моей жены в образе духа Москоки или чего-то в этом роде». «Но, — управляла Валенсия, — Алан Тирни никогда не пишет таких, как я, он пишет только красивых женщин», — Закончил вне за Барни. «С этим не поспоришь, следовательно, миссис Барни Снейт — красивая женщина, что и требовалось доказать». «Чушь!» — возразила Валенсия, наклоняясь за упавшими ветками. «И ты отлично знаешь, что это чушь, Барни. Я понимаю, что выгляжу немного лучше, чем год назад, но это не делает меня красивой». «Алан Тир никогда не ошибается», — сказал барни. И «Не забывай, Мунлайт, что у красоты много ликов. Тебе застят глаза образ кузины Ливии, безупречной красавицы. Ну да, я видел ее наизумительно. Ты едва ли найдешь у Алана Тирни желание писать ее портрет. Я бы сказал, что она выставила на витрину весь свой товар. Пусть это грубо, но точно. Однако ты подсознательно убеждена, будто никто не может считаться красивым, если не выглядит как Оливия. А что ты помнишь себя в то время, когда твоей душе не дозволялось излучать свет? Терни, что ты сказал о линии твоих скол, когда ты оглянулась через плечо. Ты же знаешь, я часто тебе говорил, это твое движение интригует и искушает. А добили его твои глаза. И будь я совершенно уверен, что его интерес носит чисто профессиональный характер, ибо он, как всем известно, закоренелый холостяк и брюзга, я бы заревновал. «Все это хорошо, но я не хочу, чтобы меня писали», — объявила Валенсия. «Надеюсь, ты сказал ему об этом?» Я не мог ему так сказать, поскольку не знал, чего ты хочешь. Но объявил, что не желает, чтобы он написал портрет моей жены, потом вывесил в салоне, где на нее будет глазеть толпа. У меня, разумеется, не хватит денег, чтобы купить эту картину. Поэтому даже если бы ты захотела, — мол, — твой муж-тиран не разрешил бы тебе». Тирни был слегка поражен, он не привык, чтобы ему отказывали таким образом. Его просьбы всегда звучат королевскими повелениями. «Но мы, люди, вольные», — засмеялась Валенсия. «Повеления не слушаемся и чужой власти над собой не признаем». Про себя же она добавила не без злорадства. Вот Боливия узнала, что Аллан Тирни хотел писать меня. «Меня, то, что еще недавно была чедушной старой девой Валенсии Стирлинг». Второй приятный сюрприз ожидал ее майским вечером. Она узнала, что действительно нравится барни. Валенсия всегда на это надеялась, но иногда ее охватывало противное ощущение, что он лишь из жалости так добр, мил и дружелюбен с ней. Зная, что я недолго жить, решил скрасить оставшееся ей время, а в глубине души ждет не дождется, когда вновь станет свободным, избавившись от той, что нарушило его уединение на острове от сентиментальные болтуньи, с которой по неволе приходится делить лесные скитания. Она знала, что Барни ее не любит, но и не хотела этого. Влюбив, он стал бы несчастен после того, как она умрет. Аленсия никогда не избегала этого слова, не заменяла его эвфемизмами, вроде «покинет этот мир», но не хотела, чтобы Барни был несчастлив. но не желала также, чтобы он радовался или чувствовал облегчение. С нее было бы довольно, если бы он скучал по ней как по-хорошему другу. Так или иначе, она ни в чем не была уверена до того вечера. Они гуляли на закате по холмам, в поросшей папоротником расщелине, набрели на родник напились воды из берестяной чаши, затем вышли к старой сломанной изгороди и селись отдохнуть на поперечину. Они почти не разговаривали, но Валенсия вдруг ощутила Странную близость к нему. Она не могла бы этого почувствовать, если бы не нравилась ему. «Ты такая милая», — сказал друг парня, — «такая милая. Не могу избавиться от ощущения, что ты слишком хороша, чтобы быть настоящей, только снишься мне». «Почему я не могу умереть сейчас, в эту минуту, когда так счастливо?» — подумала Валенсия. Впрочем, ей оставалось совсем немного, хотя она от чего-то чувствовала, что переживет год, отпущенный доктором Трентом. Она не берегла себя, даже не пыталась, но тем не менее всегда рассчитывала пережить. Белльси не позволяла себе думать об этом. Но в тот миг, сидя рядом с Барни, ощущая, как он сжимает ее руку, она внезапно осознала, что не уже давно, по меньшей мере, два месяца, не было сердечных приступов. Последний случился за две или за три ночи перед тем, как Барни попал в бурю. С тех пор она забыла, что у нее есть сердце. Скорее всего, это предвещало приближение к конца. Природа прекратила борьбу. Больше не будет боли. «Боюсь, после такого года меня ожидают мрачные небеса», думала Валенсия. «И, возможно, там все забывают. Это было бы хорошо? Нет, нет. Я не хочу забывать барыни. Лучше быть несчастной на том свете с памятью о нем, чем счастливой, но забывший. Я всегда, вечно буду помнить, что на самом деле нравилось ему.